и напой шло общество из кот его и взял Моисей посох от лица Господа как он повелел ему и собрали Моисей и Аарон народ к скале и сказали им послушайте непокорные разве нам из этой скалы извести для вас воду и поднял Моисей руку свою и ударил в скалу посохом своим дважды И потекло много воды и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введёте вы народа этого в землю, которую я даю ему. Это вода Миривы, у которой вошли в распри сыны Израилевы.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 и воззвали мы к Господу и услышал он голос наш и послал ангела и вывел нас из Египта и вот мы в Кадесе в городе у самого предела твоего позволь нам пройти землёй твоей мы не пойдём по полям и по виноградникам и не будем пить воды из колодцев твоих но пойдём дорогой царской и не своротим ни направо ни налево доколе не перейдём пределов твоих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 и выступил против него Эдом с многочисленным народом и сильной рукой и так не согласился Эдом позволить Израилю пройти через его пределы и Израиль пошёл в сторону от него и отправились сыны Израилевы из Кадеса и пришло всё общество к горе Ор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 пред всем обществом и сними с Аарона одежды его и облеки в них Елиазара сына его и пусть Аарон отойдёт и умрёт там и сделал Моисей так как повелел Господь пошли они на гору Ор на глазах всего общества и снял Моисей с Аарона одежды его и облёк в них Елиазара сына его И умер там Аарон на вершине горы, а Моисей и Елеазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев тридцать дней. Глава двадцать первая. Ханаанский царь Арада. живущий к югу, услышав, что Израиль идёт дорогой от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: "Если предашь народ этот в руки мои, то положу заклятие на них и на города их". Господь услышал голос Израиля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 И говорил народ против Бога и против Моисея зачем вывели вы нас из Египта чтоб умереть нам в пустыне ибо здесь нет ни хлеба ни воды и душе нашей опротиввила эта негодная пища и послал Господь на народ ядовитых змей которые жалили народ и умерло множество народа из сынов израилевых и пришёл народ к Моисею и сказал согрешили мы что говорили против господа и против тебя помолись господу чтобы он удалил от нас змей и помолился моисей господу о народе и сказал господь Моисею сделай себе медного змея и выставь его на знаме если ужалид змея какого-либо человека ужалены взглянув на него останется жив и сделал Моисей медного змея и выставил его на знаме и когда змея жалила человека он взглянув на медного змея оставался жив и отправились сыны израилевы и остановились в авофе и отправились из авофа и остановились Ви е аварииме в пустыне, что против Маава к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Заред. Отправившись отсюда, остановились у той части Орнона в пустыне, которая течёт вне пределов Амрее, ибо Орнон граница Маава между Маавом и Амреем. Потому и сказано в книге браней Господних: вагeb в суфи и потоки орнона и верховье потоков, которое склоняется к шебет-ару и прилегает к пределам мава. отсюда отправились к бэр. это тот колодец, о котором господь сказал Моисею: собери народ и дай им воды. тогда воспел израиль песнь эту Наполняется колодец. Пойти ему колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем железными своими. Из пустыни отправились в Матанну, из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вомов. из Ламофа в Гай, который в земле Маава на вершине горы Фазги, обращённый лицом к пустыне. И послал Израиль посол к Сигону, царю амарейскому, с предложением мирным, чтобы сказать: "Позволь мне пройти землёй твоей. Мы пойдём дорогой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 и пожрал армав и владеющих высотами орнона горе тебе мав погиб ты народ хамоса разбежались сыновья его и дочери его сделали с пленницами амарейского царя сигона мы поразили их стрелами Погиб, если вон до Дивона мы опустошили их данов, и которые близ Медевы. И жил Израиль в земле Аморейской. И послал Моисей высмотреть Иазер, и взяли его и селение зависящие от него, и прогнали Амореев, которые в них были, и повратили и пошли к Вассану, и выступил против них.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 И поразили они его и сыновей его и весь народ его, так что ни одного не осталось живого, и овладели землей его. Глава двадцать вторая. И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. и видел валак сын сефора всё что сделал израиль амарием и весьма боялись смаветяне народа этого потому что он был многочислен и устрашились смаветяне сынов израилевых и сказали смаветяне старейшинам модиамским этот народ поедает теперь всё вокруг нас как вол поедает траву полевую Валак же сын Сифора был царем Моавитян в то время, и послал он послов к Валааму сыну Веора в Пефор, который на реке Евфрате в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли и живет он подле меня.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 И пересказали ему слова Валаака и сказал он им: "Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь". И остались старейшины маовитские у Валаама. И пришёл Бог к Валааму и сказал: "Какие те люди у тебя?" Валам сказал Богу: "Валак, сын Сипфора, Царь Моавитский прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли и живёт подле меня. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его из земли. И сказал Бог Валааму: не ходи с ними. Не проклинай народа этого, ибо он благословен. И встал Валам по утру и сказал князям Валака: войдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья Моавитские и пришли к Валаку и сказали ему: не согласился Валам идти с нами, Валак. послали ещё к князем числом более и знамените тех и пришли они к валааму и сказали ему так говорит валак сын сепфора не откажись прийти ко мне я окажу тебе великую почёсть и сделаю тебе всё что ни скажешь мне приди же прокляни мне народ этот я отвечал валааму и сказал рабам валака хотя бы волок давал мне полный свой дом серебра и золота не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что либо малое или великое по своему произволу впрочем останьтесь здесь и вы на ночь я узнаю что ещё скажет мне Господь и пришёл Бог к волоаму ночью и сказал ему Если люди эти пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Валаам встал по утру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему.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 И с другой стороны стена. Аслица, увидев ангела господнего, прижалась к стене и прижала ногу валамок стене, и он опять стал бить ее. Ангел господин опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни на право, ни налево. Аслица, увидев ангела господнего, легла под валамом. И вспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкой. И отверз Господь уста ослицы. И она сказала Валааму: "Что я тебе сделала, что ты бьёшь меня вот уже третий раз?" "Валам", сказала ослица, "за то, что ты издевался надо мной. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя а ослица же сказала Валааму не я ли твоя ослица на которой ты ездил с давних пор и до этого дня имела ли я привычку так поступать с тобой он сказал нет и открыл Господь глаза Валааму и увидел он ангела Господнего стоящего на дороге с обнажённым мечом в руке и преклонился и пал на лицо своё и сказал ему ангел господин за что ты билос лицо твою вот уже три раза я вышел чтобы воспрепятствовать тебе потому что путь твой неправ предо мной я с лиц увидев меня своротило от меня вот уже три раза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 Пойди с людьми этими. Только говори то, что я буду говорить тебе. И пошёл Валаам с князьями Валака. Валак, услышав, что идёт Валаам, вышел навстречу ему в город Маавитский, который на границе при Орноне, что у самого предела. И сказал Валак Валааму: "Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шёл ко мне?" Неужели я в самом деле не могу почтить тебя, и сказал Валаам Валаку. Вот я и пришёл к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить. И пошёл Валаам с Валаком и пришли в Киряв хуцов. И закокол Валак олов я овец. и послал к Валааму и к незьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Ваала, чтобы он увидел оттуда часть народа. Глава двадцать третья. И сказал Валаам Валаку: построй же мне здесь семь жертвенников. И приготовь мне семь кольцев и семь овнов. Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по кольцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку: постой у все сожжения твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе. И устал Севалок волак о всесожжение своего, а Валаам пошёл на возвышенное место вопросить Бога. И встретился Бог с Валаамом, и сказал ему Валаам: Семь жертвенников устроил я, и вознёс по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И вложил Господь слово в уста Валаама и сказал: Возвратись к Валаку, и так говори. И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего. Он и все князья Моавитские. И произнес притчу свою и сказал: Из Месопотамии привел меня Валак царь Моава от гор восточных. Приди, прокляни мне и Акова, приди из реки зла на Израиля. Как прокляну я, Бог не проклинает его, как изреку зло, Господь не изрекает на него зла. Свершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живёт отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Якова и число четвёртой части Израиля?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 И сказал ему Валак, что говорил Господь. Он произнёс притчу свою и сказал: "Встань, Валак, и послушай. Внимай мне, сын Сиппора. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он лишь скажет и не сделает". будет говорить и не исполнит вот благословлять начал я и он благословил и я не могу изменить этого не видно бедствия в Эвакаве и незаметно несчастье в Израиле Господь Бог его с ним и трубный царский звук у него бог вывел их из Египта быстрота единого рога у него Нет волшебства в Якове и нет ворожбы в Израиле. В своё время скажут об Якове и об Израиле: вот что творит Бог. Вот народ, как львица встаёт и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьётся крови убитых. И сказал Валак Валааму: не клясть, не кляни его не благословлять не благословляя его и отвечал Валаам и сказал Валаку не говорил ли я тебе что я буду делать всё то что скажет мне Господь и сказал Валак Валааму пойди я возьму тебя на другое место может быть угодно будет богу и оттуда проклянёшь мне его И взял Валах Валаама на вершину Фигора, обращенную к пустыне, и сказал Валаам Валаку: "Построим мне здесь семь жертвеников и приготовь мне здесь семь тельцов и семь овнов". И сделал Валах, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвенике. Глава двадцать четвертая. Волам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошёл, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Волам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нём дух Божий. И произнёс он притчу свою и сказал: Говорит Волам, сын Виора, говорит муж с открытым оком говорит слышащий слова божьи который видит видение всемогущего падает на открытые глаза его как прекрасны шатры твои Иаков жилища твои Израиль расцвелаются они как долины как сады при реке как олойные деревья посаженные Господом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 а ты благословляешь их вот уже третий раз и так беги в своё место я хотел почтить тебя но вот господь лишает тебя чести конец второй кассеты